Солнце только что ушло, и на небе рдела полоса заката. Освежающий тихий ветерок дул навстречу. Ной вел рядом с собой Сазонова, сперва по Благовещенской, сунув в карман брюк Кольт, решая трудный вопрос. Как-никак урядник Сазонов находится на службе при контрразведке, в сотне Кудрина, и его, понятно, хватится. Придется давать... Объяснение не только в контрразведке, но и у новоявленного генерала Розенова, наказного атамана Енисейского войска. Убрать Сазонова надо тихо, без шума. Ага, есть еще мещанин Подшивалов, который сочинил в контрразведку донос на подпольщика с рыжей бородой. «Куда, мой, Ной Васильевич, помилосердствуй!» Завелял, сука, погодь. Время твое еще не приспело сейчас. Пойдешь со мной в дом одного гада, такого же, как ты сам. Влупишь ему плетей за клевету, да покрепче. Чтобы век помнил, как вихлять перед властью и пакостить до да подлинным офицерам, на которых правительство держится. Смыслишь? А меня, меня? Тебя ждет самый страшный суд подполковника Ухоздвигова, которого ты со всех сторон обморал перед гадом Каргополовым. Господи, Господи! — стонал Сазонов. Дошло до пяток. Жизнь его на коротке. Со смертью перемежается. Перешли деревянный мост, и по пыльной кривой улице стали подниматься в гору. Сазонову отказывали ноги. На кладбище ведет. Упал на колени по милосердству. иной, Васильевич, заради ребятишек. Пятеро у меня, пятеро. Встань, пакость, рявкнул Ной. Ты меня самого милосердствовал, когда давал показания? Нет для таких милосердия. Только не я тебя кончать буду, сказал. А сейчас идем к поскудному мещанину, у которого я снял квартиру и коня купил. Уже всыплешь ему для ума разума, Как прикажешь, Ной Васильевич. Я тебе не Ной Васильевич, А господин Харунжий. Или ты первый день в казачестве? Слушаюсь, господин Харунжий. У Сазонова чуть отлегло, Когда Хорунжий провел его мимо кладбища И свернул к домам слободы. Подошли к глухой ограде, иной так ударился богом в калитку, что защелка вылетела вместе со скобой. Навстречу кинулся на проволоке, протянутой через всю ограду от навеса до ворот, лохматый черный кабель со скаленной пастью. Мигом выхватив шашку, Ной с такой силой полоснул кабеля, туловище надвое развалилось. У Сазонова дух занялся от страха. Не дай ты Господь, если так же хватанёт шашкой самого Сазонова. На кольцо выскочил из избы Мирон Евсеевич Подшивалов, а за ним толстая рябая дочь Устиня. — Выходите все! Живо — живо! — гаркнул мой. — Упреждаю. Один шаг к побегу пристрелю стервов. А теперь, хозяин, отвечай. — Кто тебе подсказал писать клеветнический донос на меня? Или я вас не упреждал? квартиру сымаю, чтобы была в полной надежности, и шестьдесят рублей за датку дал еще. Так или нет? Так-то оно так, — бормотал Подшивалов, сходя с крыльца. Только разобрались бы, господин Харунжи? Все милостивейшие разобрались бы. Потому как время такое. Того и гляди, нарвешься на подпольщиков-большевиков. Они, падлы, разгуливают на свободе, и выдают себя за офицеров. Вот, ночью гнали их в тюрьму с парохода. Так сколько с сволочей разбежалось? Того и жди, бунт подымут супротив нашего правительства. Кабы знать, что вы доподлинный офицер, разве Усти не стало бы писать в контрразведку? Виноваты мы, виноваты. Все виши, прошу господин Харунжей помиловать. «Так!» — протянул Ной Васильевич, резанув злющим взглядом мордастую дочь Подшивалова. «Сходи с крыльца, стерва, живо! А ты, хозяин, расчет получишь по второму номеру. В сей момент выведи моего коня, оседлай, а ты, старуха, вынеси мои вещи в мешке из горницы. Ежели замечу пропажу, расстреляю всех до единого». Помилуй нас, помилуй нас, — заголосила хозяйка. Урядник Сазонов, приступай к экзекуции подлой твари. Двадцать пять плетей, ложись, гадина, на крыльцо. Да платье задери, чтоб сидеть не на чем было, недели две опосля. Мордастая толстозадая Устинья Мироновна всеми богами клялась, что донос она написала. под диктовку Исаула Потылицына, который лечится в городской больнице, и пусть ее помилует господин Харунжи, она за него молиться будет. И что сегодня утром, когда в больницу доставили скачи проклятых большевиков, порубленных доблестными казаками, она, Устини Мироновна, находясь на дежурстве, такую оказала первую помощь еще живому Марковскому, что он быстро испустил дух. Кишки я ему втолкала в брюхо вместе с грязью. Еще доктор Прейс, Жедюга, выговор мне сделал. Выворачивалась фельдшерица, чем еще пуще взбесила Ноя. Это же надо. Кишки вместе с грязью втолкала в брюхо. Ложись, гадина! Трубно взревел Ной Васильевич, выхватив кольт. Или пристрелю. «Погодь, господин Харунжей!» — остановил Сазонов, умудренный в таких делах. Он не раз участвовал в порках. Сазонов выволок на середину ограды деревянную скамью, старательно привязал к ней не несопротивляющуюся Устинью, задрал ей платье, закинув на спину. иной выхватив у него плеть, в ярости врезал по трусам Устинь и передал плеть Сазонову. «Пари!» Тем же манером привязали и отпотчивали Мирона Евсеевича двадцатью пятью плетями, чтобы впредь неповадно было писать доносы. Приторочив свои вещи в мешке к седлу воронка, лоснящегося от сытости, Ной не забыл и о расчете. За коня уплачен как ему известно, рыночная цена, сотня, допускай еще пятьдесят седло, За поездку в станицу Есаулову еще пятьдесят, двести. Отдал триста, до пятьдесят за квартиру. Сто пятьдесят рублей верните сей момент. Старуха вынесла деньги. А теперь упреждаю. Если еще раз напишите донос, совсем дому будете сожжены. Это будет раз. Я покажу вам, как клеветать на белых офицеров. Мы вам не большевики. Разговор у нас самый короткий. Одно слово супротив — к стенке или на телеграфный столб. Шли дорогой мимо кладбища. У Ноя скребло. Как же поступить с Сазоновым? Он же должен убрать его. Надо бы свернуть влево к старице Енисея, шлепнуть и с крутого берега кинуть вниз. А силы нету. Всю выплеснул в ярости на отца и дочь Подшиваловых. Предатели смертным страхом не удержишь. Как только отойдет от него страх, опять будет сочинять доносы пакость. Да ведь пятеро ребятишек у него, Господи! Какого возраста ребятишки у тебя? Старшему сыну Николаю двадцать пять, живет в отделе. Другому сыну Павлу двадцать один, еще не женатый. Под ними три дочери, Наталья, Ольга и меньшая, Лизаветой звать, по пятому году. Лизаветой? Дрогнул мой, и сердцу больно стало. Сестренка Лиза вспомнилась, да еще безропотная, жарельщица из дома Ковригинах. Остановился, достал платок, вытер лицо. Сей момент... Метись ко всем чертям, чтоб духу твоего в городе не было. Замолкни. Не нуждаюсь в благодарностях и твоих молитвах. Прочь, гад, бегом!» Не задерживаясь, подхватив шашку, держа ее поперек телу, чтобы не мешало, Сазонов припустил под гору такой рысью, на коне не догонишь. «Живой!» Живой вырвался, слава Христе и Господу Богу! Живой! Между тем Сергею Сергеевичу Каргополову не суждено было отбыть в Туруханск к исполнению обязанностей начальника милиции туземного округа. На второй день после выдворения его из комиссариата он был убит поздним вечером в своей собственной ограде по гимназическому переулку. пулей в затылок с короткого расстояния. Убийца никто не видел, да и милиция не очень старалась раскрыть преступление. И на том дело кончилось. Полковник Липунов догадывался. Оскорбленный до глубины голубой души князь Хвостов совершил свой скорый суд. Догорал последними вспышками на преслоне неба этот длинный-длинный день. Кровавого воскресенья. и так и не сел на воронка, вел его в поводу, чувствуя себя совершенно разбитым. Только сейчас, отдыхая от всех ужасов минувшего раннего утра и вытряхивания из него Ноя, показаний на капитана Ухоздвигова, он явственно почувствовал, что висел на волосок от смерти. И еще подумалось Ною, пузатый Каргополов Все время аттестовал ухо, сдвиго резидентом в ЧК. О, Господи, работа-то у капитана какая тяжеленнейшая. Ни единого дня без страха схлопотать себя пулю в лоб. Стало быть, подтянуться мне надо и быть на чеку с полковниками и генералами, обдумывал Ной, успокаиваясь. Одним разом. разделался с доносчиками-подшиваловыми хорошо, и Сазонов должно удует из города и глаз не покажет до нового пришествия Христа Спасителя. Вспомнив о Христе, дрогнул. Что-то не слышал ни ранним утром, ни вечером колокольных перезвонов. Не может быть, чтобы в двух соборах и одиннадцати церквах служб не было в воскресенье. или уши заложила от всех переживаний, «Господи, прости меня!» А ведь и Господу Богу давно не молился, ни в церкви, ни в соборе ни разу не побывал. Заметно вечерело и веяло по улицам освежающей прохладой с севера. Еще не доходя до дома Кавригиных, увидел свет в окнах. Кто-то у них. Ворота и калитка были на запоре. постучался. Кобели не взлаяли, унюхали постояльца. Подбежала Лиза, выглянула в прорезь, радостно залопотала. «Ой, Ной Васильевич, слава Богу! Живой, живой, слава Богу! А я весь день деньской на коленях стояла перед иконами. Молилась, молилась, чтобы живым увидеть вас, Ной Васильевич!» Ноя тронула заботливость Лизавета. но на душе у него было тяжело после пережитого. «Еще конь у вас? Чей ваш? Ой-ой-ой! А Вильзевул пришел еще после обеда, да так заржал, аж нику у меня сердце оборвалось. И где, думаю, Ной Васильевич, ведь какие казаки были на каче? Василий так, перепугавшись, прилетел, лица не было». Сказал, что настало у белых время казни, и потому он в доме дня не задержится. Со свекром так ругался, так ругался из-за сестер, выдавил из папаши три тысячи деньгами и коней своих взял, шмутки собрал, даже подушки и теплое одеяло. Навсегда уехал, навсегда. Собирается бежать куда-то. Во Владивосток со своей милашкой, которая живет у него в Николаевке. А потом и свекор до обеда уехавши на Синокос. За Коркину, Али за Манганск, не сказал. Только упредил, чтобы я сама тут съездила на коне Абдулы Софуддиновича за свежей травой для коров и козы, и хозяйство соблюдала. А я и так соблюдаю. — Ох, Лизонька, Лизонька! — вздохнул мой расседловая воронка. — А Василий не тужи, не пропадешь. — Вельзевула не расседлала? Да кужись, как боюсь его. — Ладно. — А за вас ты как беспокоится, Абдулла Сафуддинович? — Так-то беспокоится. Сам приходил два раза, будто какой-то извозчик сказал ему, что вас самого забрали в контрразведку. Абдулла Сафуддинович подсылал туда шустрого мальчонка, чтобы он разведал. И тот нарочно забросил мячик в дверь, когда офицеры бегали там, и в дом зашел. Крик слышал, не разобрал. Казакову плетью стебанул. С того Абдулла Сафуддинович очень встревожился. Еще старуха его приходила. Нет ли вас в доме? Но и не стал пугать Лизавету. Извозчик просто обознался. А он находился на вокзале у командира эшелона. Расседлал вельзевула, седло Сайотское положил в пустой ларь, куда хозяин ссыпал овес. Потник, как всегда, взял с собой, и когда вышли из конюшни, попросил Лизавету занести в дом мешок. Он не тяжелый. а сам вынул из тайничка пачку пропусков, сунул в карман кителя. Надо спешно пойти к Абдулесу Фуддиновичу, разузнать, как там Селестина Ивановна. Может, перепрятали ее на другую тайную квартиру? Тогда все слава Богу. Потник сам занес в свою комнату и сунул под перину, где и хранил его всегда. Собственный банк при себе, не шутка. Разузнай о тайне Ноя, Василий наверняка бы почистил потник. На Лизавету надеялся, копейки не возьмет. ужинать ужнать!» ужинать, бегала Лизавета, собирая на стол. «Скоро подойду. Надо сходить к Абдуле. Беспокоиться же!» Головастый белоголовый Мишенька сидел у стола на ящичке, поставленном на стул, и таким-то осмысленным взглядом посматривал на Ноя, Как будто что-то хотел спросить или сказать ему о своей сиротской доле. Ной погладил его по головке, приласкал. Абдулла в жилетке на белую рубаху и тибетейке встретил Ноя с не меньшей радостью, чем Лизавета. Ай-яй, -ай, батыр наш, батыр наш! Я знал, батыр наш, не взять белый шакал, не взять! Такой батыр, ай-яй-яй! «Славный батыр!» И повел Ноя, приговаривая что-то по-татарски на задний двор, к шорной мастерской, где едва виднелся свет из-за занавешенных окошек. Дверь была на запоре. Абдулла Сафуддинович постучался. «Свой, свой, товарища! Только свой!» торжественно предупредил Абдулла. Плеснула пологом света, спугнув сгущающуюся тьму, и Ноя лицом к лицу встретился с Артемом. Через его плечо увидел Селестину Ивановну, и с нею тонколицей Машевский и кудрявоголовый Павел Лаврентьевич Яснов. Еще кто-то не стал приглядываться. Человек семь. Артему порога схватил Ной в объятия и поцеловал. Абдулла Сафуддинович восторженно бормотал. — Наш Батыр, славный Батыр, самый смелый Батыр, большая друг мой! Селестина поднялась с табуретки и нетвердо пошла навстречу Ною. Он видел, как лицо ее мученически искривилось, задергались губы, из ее черных широко открытых глаз по щекам покатились слезы. Подняв руки, она медленно положила их на плечи Ноя и зарыдала, уткнувшись лицом ему в китель. Ной поглаживал ее по плечам, успокаивая. «Слава Христе живая! Чего теперь? Жить надо, Селестина Ивановна!» Артем что-то шепнул Абдулеса Фуддиновичу, и тот убежал, закрыв дверь. Ной слышал, как скрежетнула железная задвижка. «Ну...» Чего так расплакалась, Селестина Ивановна? — За ради бога успокойтесь, — терялся Ной. Страхи пережитого пленения, долгая техчайшая дорога от Туруханска в Красноярск, пытки и надругательства над арестованными в пути следования, все это разом хлынуло из сердца Селестины и отливалось в потоки слез и рыданий. Ваня... Ваш убит, Ной Васильевич. Какой был добрый и славный мальчик. Мы с ним бежали вместе с парохода. Боже, боже мой, что там происходило? У Ноя захолонуло сердце. Сгиб Ваня, братишка, по девятнадцатому году. О, Господи, спаси меня. Дальчевского надо шлепнуть непременно и безотлагательно. За кровь брата, за всех убитых в Туруханске и замученных по пути следования. Смертную казнь серому гаду. И то сполню, басом вывернул мной. Я Дальчевскому такую казнь устрою, за Гатчину, за все его подлые дела, какие они готовили мне сегодня в контрразведке, выворачивая нутро. «Значит, вас действительно держали в контрразведке?» — спросил Артём. Селестина перестала плакать и, подняв голову, пристально посмотрела в лицо Ноя. «Счастливый случай спас Слава Христе!» — перевел дух Ной и прошел к столу вместе с Селестиной.